Индустриальная наука Экспериментальный зал современного ускорителя 100-метровая установка, работающая совершенно автоматически под ровное гудение электромагнитов. Не похоже ли это на завод с автоматической поточной линией? С той лишь разницей, что к заводской линии можно подойти в любой момент и подрегулировать, если что разладилось. А для физиков эта проблема связана с включением ускорителя, и кроме того, они не видят своими глазами обрабатываемый их установкой деталик. Обычно поточные линии обслуживаются несколькими операторами. Точно такая же картина и здесь. Например, в опыте по проверке теоремы Померунчука за работой 50 сенсуляционных счётчиков, 18 искровых камер и большого магнита круглосуточно присматривают четыре человека. Двое дежурят около электронных схем, которые принимают и передают экспериментальную информацию в вычислительную машину. А ещё двое непосредственно у ЭВМ, где можно проследить за подачей информации в машину и проверить работу отдельных счётчиков и всей установки. ЭВМ сердце современных экспериментальных устройств. веге кто давно использует вычислительные машины. Но раньше они применялись лишь на стадии обработки результатов. Теперь на крупнейших ускорителях им поручается дирижирование самим экспериментом. Любопытное признание руководителя одного из самых интересных и важных экспериментов, проведённых в ЦЕРНе Никитина, экспериментальной физику сейчас невозможно представить себе без ЭВМ. Поразительно, как быстро меняется психология человека. Всего 10 лет назад многие из нас изредка заглядывали в зал старушки М20, посещая какую-нибудь экскурсию, на смешливой улыбке кривил губы, при виде битера цифр в их миличитного машинного кода. А теперь без всего этого жить не можем, любовь до гроба. Терпоховы, группа Никитина и данное докончила 700-часовой эксперимент. Машина БСМ-3М беспрерывно сортировала и записывала информацию. Если бы не помощь машины, то только на запись результатов эксперимента ученым потребовалось бы стопкостить ради и высотой в километр. Работа на современной большой ЭВМ, говорил Никитин, наслаждение. Особно до относятся к моментам, когда читающее устройство не съедает карты, магнитная лента не реверсирует, магнитофон не затирает персональную библиотеку. Параллельная задача не выбрасывает вашу программу из-за недостатка места на магнитном барабане, а девушки-операторы с улыбкой сообщают, что хотя ваше время истекло, они готовы добавить вам 30 секунд. Радомеицы досьют из завтрашнего сеанса. Не так давно физик-экспериментатор Альварес в Нобелевской речи сказал, что прошло то время, когда в статьях, подписанных одним физиком, можно было пройти в конце. Я хотел бы поблагодарить такого-то за разработку аппаратуры и получение большей части результатов. Теперь научные сотрудники, инженеры, программисты Квалифицированные лаборанты с высшим образованием равноправны к авторам совместно проводимой работы. В статье о проверке теоремы Помиранчука на смешении с водородом подписано 28 авторами, и среди них несколько физиков, инженеров-электронщиков, специалистов по искровым камерам и сотрудников вычислительного центра ОИЯИ. Конечно, это вовсе не означает, что в физике элементарных частиц не работают так же и небольшие группы ученых. В этих группах, благодаря идеям, генерируем их руководителями, удается иногда с помощью довольно скромных средств добиваться блестящих результатов. Особенно это относится к физикам, работающим на ускорителях с энергией до 1 ГФ, 1 миллиарда электрон-вольт. Но на машинах с энергией от нескольких десятков ГФ и выше экспериментаторы вынуждены соединяться в большие группы. А в таком коллективе, работающем с применением современной заводской техники и вычислительных машин, существует ярко выраженное разделение труда. Поскольку исследования становятся массовыми, говорил академик Кодомцев, нередко получается, что на долю одного научного работника Приходятся довольно мелкие задачи. Это и есть определенный недостаток современной науки. Появляется масса людей, которые вынуждены решать такие задачи. Несомненно, характер работы каждого члена большого научного коллектива изменился. Но крупным группам стало бы ключо решений таких научных задач, о которых не могли мечтать ученые, работавшие в эпоху ремесленно-мануфактурного труда в науке. Сотрудники больших групп, как правило, с удовольствием работают на сложных установках. Их энтузиазм подогревать не надо. Гораздо труднее приходится иному выпускнику, пришедшему в научное учреждение. Воспитанный на классических примерах истории физики, он даже не подозревает о существовании современной большой науки, где многочисленные коллективы заняты сложнейшей работой. результат, который ожидается через несколько лет. А он сам желает сделать что-то такое, что быстро привело бы его к открытию. И когда он в конце концов видит, что это просто невозможно, его охватывает чувство разочарования. Почему же так происходит? Наука сейчас очень сложна, считает академик Кадомцев. И достичь выдающихся успехов удаётся лишь немногим. Ясно, что если студент, окончивший университет, наперёд поставит перед собой такую цель, то скорее всего его ждёт неудача. Он может в конце концов возвратиться к юношескому максимализму, но уже на иной основе, достаточно развив свои способности и убедившись в ответственности своих сил, выдвигая им перед собой цель. Да, характер науки за последние 3-4 десятилетия Инна изменился. Однако научные исследования сохранили свой старомодный дух Ньютомимлы творческого поиска.